Разговор с Тумановой оставил серьезный след в уме Марьи Антонны. Но покориться она не хотела. Покорность была не в ее характере и не в ее обычае. Нарышкина, вопреки советам всех окружавших ее докторов, стала выезжать и, тщательно укутанная, всякий день проводила по несколько часов на воздухе. Она специально проезжала мимо дворца, но с императором ни разу не встретилась и даже издали не видела его. Прошла томительная неделя. Нарышкина казалась совершенно спокойной, но в душе волновалась. Такого сильного отпора она не ожидала и поневоле в душе соглашалась с Тумановой, которая заезжала довольно часто и почти каждый раз напоминала ей свое предупреждение. «Говорила я тебе, что так будет. Не верила? Вот теперь и вспомнишь мои слова. Слов твоих я не забывала, потому что видела в них выражение твоей заботливой дружбы» но с твоими боязливыми предупреждениями я и теперь не согласна и не придаю всему случившемуся никакого значения. Однако ведь, государь-то, не бывает. Стало быть, некогда или чем-нибудь другим занят. Но прежде ведь находил время. Прежде было одно, а теперь другое, пожалуй, нарыжки на плечами. Вот и я еще недавно, только шутя, говорила о своем отъезде за границу а теперь бесповоротно порешила с этим вопросом, и завтра пошлю прошение о выдаче мне заграничного паспорта. «Кокетничаешь?» «Удочку закидываешь», — погрозила ей Туманова. «Ведь прошение-то государю подается». Не думаю, чтобы такие пустые бумаги требовали его особого внимания. Он, вероятно, подписывает их, не глядя на то, что перед ним лежит. «Да, но не твое прошение». Ты отлично знаешь, что никакого заграничного паспорта тебе никто не выдаст. Я ничем не вызвала со стороны правительства такого недоверия. «Ну, довольно об этом», — сказала Нарышкина. «Я решила уехать и уеду. Я ему мужа предупредила. Приеду прямо к нему, но в Париже останусь, вероятно, недолго». «Куда же ты еще собираешься?» «Да, наверное, в Италию. В Австрию не заедешь». «Не собираюсь. А что?» «Нет, я так спросила. С Австрией затеялись у нас какие-то особые переговоры. Ты так глубоко посвящена в политические дела?» «Да, это вовсе не политика. Просто в Австрию отправлен курьер с письмами Фрейлины с Турдзе». Нарышкина почти вздрогнула. «Что такое? Фрейлины стали уже курьеров рассылать по Европе со своей личной корреспонденцией?» «Не фрейлины, а госпожа Стурдзе, она вне закона». «С которых пор?» «С тех пор, как я тебя предупреждала, тотчас после твоего разрыва с твоим державным поклонником, а в последние дни ее влияние еще усилилось». Марья Антонна встала и неровными шагами прошлась по комнате. Быстрое движение как будто успокоило ее, и она лениво протянула, — В сущности, все это очень мало касается меня, а ты очень обяжешь, если до моего отъезда не будешь мне сообщать никаких придворных новостей. «Я могу и вовсе избавить тебя от моих визитов?» — обиделась Туманова. «Ты стала так раздражительна!» Они расстались холодно и почти враждебно, и Нарышкина, проводив подругу, села к столу, чтобы написать прошение о выдаче ей заграничного паспорта. За этим занятием и застал ее молодой Баратов, один из модных красавцев, племянник известного заслуженного генерала и баловень всех великосветских львиц. Он немножко ухаживал за Нарышкиной, любовался ею, но слишком откровенно своего восторга не выказывал, боясь такого соперника, как император Александр.